Дядя Корнелиус вложил ее руку в ладонь Джарада, И Миранда вздрогнула Дети мои начал службу англиканский священник. Поскольку клан Данхимов исповедовал протестантскую религию, он специально приехал из Ханнингтона совершить обряд венчания. Миранда с таким вниманием вслушивалась слова, что и думать забыла про Джарада. «Веряю вас обоих Господу, перед коим предстоит вам держать ответ в день страшного суда, когда откроются ему все ваши тайные помыслы», — зловещим голосом произнес священник. И сердце Миранды забилось быстрее. Она никогда всерьез не задумывалась о будущей семейной жизни. Единственное, к чему она стремилась, — это получить Винксон и отцовское состояние. И только сейчас в душу ее закралось сомнение — А правильно ли она поступает, что выходит замуж за Джареда? Ведь она его совсем не любит. А, да ладно. Ненависть исчезла, и это неплохо. Словно прочитав ее мысли, Джаред ласково сжал ее руку. Джаред, берешь ли ты эту женщину в жены, чтобы жить с ней в мире и согласии, как повелел нам наш Господь? Будешь ли любить, утешать, почитать ее в счастье и горести, в болезни и здравии, до тех пор, пока Господь не разлучит вас? «Да», — раздался его громкий, твердый голос. «Миранда Шарлотта», — она вздрогнула, услышав свое полное имя, и на мгновение растерялась, — «будешь ли ты любить, утешать, почитать его и повиноваться ему?» «Откуда ей это знать? Может, будет, может, нет?» «А если он не прав, а права она?» Все это вихрем пронеслось в голове. «Боже милостивый, ну почему все так нескладно?» «Пока смерть не разлучит вас», — закончил священник. «Боже, ведь это навсегда в смятении», — подумала Миранда. «Как в тумане увидела она рядом сестру, дядю. Те смотрели на нее с таким ужасом, будто ждали, что вот-вот начнется извержение вулкана». Она перевела взгляд на Джарада, и хотя губы его не шевельнулись, позже она могла бы поклясться, что он тихонько прошептал «Спокойно, дикая кошечка». Слова эти вернули Миранду к действительности. «Да», — тихо сказала она. Церемония продолжалась. На палец ей надели великолепное золотое обручальное кольцо с крошечными бриллиантиками, и от избытка чувств Миранда чуть не расплакалась. Наконец священник объявил их мужем и женой, и, сияя, обратился к Джареду. «Можете поцеловать новобрачную, сэр?» Джаред наклонился и под одобрительные возгласы собравшихся запечатлел на ее губах поцелуй. А еще через несколько минут они стояли у входа в гостиную и принимали поздравления. Вскоре Миранда вся раскраснелась от поцелуев, которыми одаривали ее мужская половина гостей. Всем не терпелось поцеловать новоиспеченную жену на счастье, как того требовала обычай. Ни один из гостей не был обойден ее вниманием. Для каждого находилась у нее и улыбка, и доброе слово. Так что Джароду не приходилось краснеть за свою жену. Но и те, кто пытались ее уколоть, получали достойный отпор. Некоторые дамы, терзаемые, видно, приступами зависти, попробовали вывести ее из себя, но не тут-то было. Оказалось, что Миранду голыми руками не возьмешь. Миранда, душечка, заливалась соловьем Сьюзен Терри. «Как вы быстро вышли замуж!» Ах, да что это? Я никто и не ожидал, что у вас будет все так, как это принято. Папа хотел, чтобы я вышла замуж как можно быстрее, с милой непосредственностью ответила Миранда. «А вы, дорогая, все еще ждете, пока Натаниэль Гортон сделает вам предложение? Сколько он уже ухаживает за вами? Года два?» Сьюзан Терри быстро ретировалась, а Джаред хмыкнул. «Ну и язычок у вас, миссис Данхем? Скажите тоже. Просто я попыталась защитить честь вашего мундира и фамильное достоинство. Это особо сплетницы, каких мало». «Тогда немедленно дадим ей повод для сплетен», — сказал он и принялся ласково поглаживать ее шею. «Пусть говорят, что я жду не дождусь, когда закончится брачная церемония, чтобы лечь с вами в постель». «Не нужно, Джаред», — вспыхнув, прошептала Миранда. «Этот тип вам уже докучает?» — раздался голос Джонатана. «Что с него взять? Он всегда был ответом наглецом. Братец, веди себя прилично». «Да не могу я, Джонатан, она просто сводит меня с ума».